Глава 167. Возвращение. Возвращаемся в Рай. Расстояние между двумя галактиками настолько колоссально, что вряд ли мы снова увидимся с Зозом. При всей стремительности нашего полета нас не оставляет впечатление, что мы ползем как улитки. На лету мы размышляем о последствиях нашего открытия. Мы обследовали вторую населенную людьми планету, но должно существовать еще много других. В одном галактическом скоплении, к которому относятся две наши зозом галактики, насчитывается целых 326 782 галактики. Даже если рай, а следовательно, и одна населенная гуманоидами планеты имеются в центре, не у каждой, а только у 10%, то это значит, что есть еще примерно 32 тысячи населенных людьми планет, с которыми мы можем общаться. Мы искали наших богов, искали место, откуда взялась Наталья Ким, а нашли нечто совершенно иное, не содержащее ответов на два наших вопроса. Осталось узнать, путешествуют ли души из одного рая в другой, и если да, то зачем. Наш географический и духовный горизонт расширился. Я боялся, что жизнь в Ангельском чине будет монотонной, а она активнее некуда. От таких мыслей мне на ум приходят обязанности, которыми я манкирую. Только бы с моими клиентами всё было в порядке.